Глава 1. До рассвета было холодно и темно. Потом кто-то первым пустил мебель вагона на щепу для костра. Задымило, защепало во рту от раздуваемого пламени. Открытые окна, двери тамбура всё мимо. Дым забирался сквозь закрытые створки. сероватыми локонами пробирался через решетки вентиляции, заставляя выходить из купе и оставаться возле огня. «Вы портите государственное имущество!» увещевал проводник, старый и достаточно храбрый, чтобы сопровождать поезд в закрытый город. Но недостаточно смелый, чтобы все прекратить. «Мы дали клятву не использовать силу», прогудел, глядя на пламя костра, низкий и смуглый господин в плотно застегнутом френче. Но это не значит, что нас можно морить холодом, как тараканов. «Состав стоит...» «Состав стоит второй день», — вторили ему из группы попутчиков, собравшихся у огня. А руки в гербовых перснях тянулись к пламени. От Светы Алого обращали лица в гротескные маски злости, нетерпения и гнева. Они были крайне раздражены. От холода, от отсутствия связи и свежей прессы, От долгих остановок ради догоняющих состав вагонов с парой тройкой пассажиров, от того, что 60 км превратились в 4 дня пути. Если стоять и жечь топливо, мы не дойдём до места. Не откуда взять новое, экспрессивно махнул проводник в сторону окна. На мёртвые луга и поля, покрытые хлопьями чёрного пепла в тусклом свете восходящего солнца. Ни единого электрического огонька до горизонта в самом сердце Европы. «Да скажите им!» — наткнулся он взглядом на меня, притулившегося в уголке вагона. Ветер сквозняком от окон нагонял ко мне теплую волну. Свечение костра сюда почти не достигало, позволяя оставаться в тени, а выставленная вперед трость с положенными на нее руками ограждала место, разве что тусклыми угольками тлели рубины на кольцах рук, на них-то он и смотрел, не обращая внимания на лицо и возраст. Потрудитесь начать движение, милейший, иначе всё сгорит. Придерживая рукой мундир, ирвавшийся из груди возмущения, проводник поспешил в сторону головного вагона. Вскоре состав слитно дрогнул и двинулся к Любику. В вагон-ресторан расщедрился на ранний завтрак и выпивку, а участки пола, шербившиеся чёрным и скрипевшие под подошвой, наскоро застелили тканью. Только вот этот запах гари, который всё усиливался от часа к часу, Кто-то забеспокоился, что фанерная доска принялась течь вновь, а оказалось, мы просто подъезжаем к городу. Выгоревшие пригороды замерли в агонии почерневших и выгнутых металлических конструкций. Бесконечная гряда складов ныне выглядела рёбрами чудовищной рыбины, выброшенной из глубин на сушу. И она продолжала гнить. На состав накатывали запахи химии и горелого мяса, заставляя большую часть пассажиров морщить лбы. и дыша через платки с гербовыми узорами. Интересно, а что они ожидали от полумёртвого города? Все города, в которых был Делара, выглядят одинаково, задумчиво вымолвил мужчина, присаживаясь напротив меня. Я отставил чашку кофе. Его аромат перебивал другие запахи, и мельком огляделся. Мест в вагоне ресторане было более чем достаточно. На весь состав приходилось разве что сотни пассажиров. Большая часть которых предпочитала завтракать у себя в купе, да и вовсе оттуда не выходить. Осторожные, нелюдимые, какими и должны быть те, кто по своей воле направляется в место, откуда остальные мечтают сбежать. Не отвлекаю вас, вежливо поинтересовался попутчик, продемонстрировав хороший английский без выраженного акцента. Я с неким сомнением оценил газетный разворот на столике перед собой. Доставили вместе со вчерашними пассажирами, хотя новости там всё равно не самые свежие. Deutschland Post отмечает, что князь Трубецкой вероломно убит, а Юсуповы заперлись в твердыне и ждут штурма. Клан ослаблен на одного виртуоза защищающего биен. Атака ожидается, как только возмущённая общественность завершит делить будущие трофеи, которых слишком много от того дела затягивается. Соседняя полоса отдана под Любек. Проплачевное санитарное состояние внутри города, который запрещено покидать. Таковы правила войны, из конфликта до его завершения не убежать никому. Попытаться-то можно, но на границах кордоны, которые отнесутся к беглецам как к переносчикам заразы. никому не нужно, чтобы эпидемия войны перекинулась вглубь страны. Все эти погони за случайно выжившими, хаос и резня, одна сторона должна умереть тут, в Любеке. Город закрыт, и в этом случае словами дело не ограничивалось, с запрещающими табличками служили разрушенные дороги и взорванные мосты. Железнодорожные пути, по которым мы ехали, спешно возвели поверх борозды выжженной и изрядно оплывшей после дождей земли. Кто-то все же вспомнил, что внутри города пройти дозволяется, вот покинуть нет. «Нисколько не отвлекайте», — улыбнулся я кончиками губ и оглядел собеседника. Светлые волосы, зачесанные на бок, высокий лоб без морщин, прямой нос, узкие губы и волевой подбородок. Назвал бы ровесником, но внешность обманчива. На плечах пальто, застегнутое до верхней пуговицы. В вагоне все еще холодновато, я и сам предпочел накинуть шарф вокруг шеи, но садиться в верхней одежде за стол не привык. «У вас у единственного гербовый перстень развернут внутри ладони», обратил он внимание на деталь моей левой руки. Не знаю, как к вам обратиться. Вслед за ним я перевёл взгляд на зачернённую дужку. В сочетании с крупными и яркими камнями и иных перстней на руке, она не должна была выделяться. Самуйлов из мастеровых поклонился я и неловко попытался встать, берегая повреждённую ногу. Рядом звякнула трость, прислонённая к столу, у горазделыжа, прямо по месту старого перелома. Не утруждайтесь, приподнял тот ладонь и в свою очередь протянул руку для пожатия, скрывая лёгкое разочарование. Шевалье де Клари. И тут никакой тайны не виделось в его глазах. Просто комивый ежор. Хотя явно колечный юноша с троестью, двигущейся вместе со всеми в Любек, наверняка ещё мгновение назад казался ему интересной загадкой. Ещё бы, такие крупные перстни, от которых шибает силой на руках. Да ещё это увечность вместе со специально скрываемым гербом, раздолье предположений для умирающего от скуки. Распродаёте товар? улыбнулся шавалье. Самое правильное место. Надеюсь, изделия моей семьи пригодятся в этом конфликте и избергут немало жизней, разразился я рекламным лозунгом. Не интересуйтесь, подвигал я пальцами, стараясь поймать в граних самоцветов рассветное солнце за окном вагона. Я приехал зарабатывать, а не тратить, уклонился шевалет тихо рассмеявшись. В этом составе, полагаю, у вас не будет покупателей. От чего же, изобразил я беспокойство. Вы и вправду считаете, что этим будущим охранникам, мародёрам, преступникам и великосветским болванам, прибывшим пить за деньги нанимателя, хватит ума подумать о собственной безопасности? Я думал, что они едут воевать против Делара, Постарался я отразить растерянность и смущение в голосе. "Против палача выйдут совсем другие люди", покровительственно произнёс де Клари. "Один человек", тут же поправился он, "как только они найдут этого безумца". Правила благородной войны предполагают равенство защищающих и нападающих по количеству и боевому рангу. Традиция, рождённая во времена турниров, подогретая легендами о равных армиях, за которые выставляли биться один на один самых лучших, мифами о Давиде и Голиафе, как и всякая сказка редко когда воплощалась в жизнь. Ведь зачем воевать, если нет численного превосходства и уверенности в победе? Но на этот раз так сложились звёзды, что пыль со сводов старых традиций и правил пришлось сметать. И была там весьма объективная причина, далёкая от рыцарства и благородства. Имя ей жадность Жадные из золотых поясов Ганзы, охраняемых сильнейшими свободными виртуозами и умудрившихся наэкономить даже на контрактах с ними. Годы безопасности заставляли их пересматривать договорённости, отгрызая себе процент за процентом. Жадность двигала ими. Хранители огромных сокровищ, они были готовы удавиться за каждый золотой таллер, из которых и собирались их богатства. И покуда палач сидел в своём биении под присмотром, всё сходило им срок. Но когда палач вышел из своего биена и жёг дворец одного из них вместе с ним самим, домочадцами, свитой и охраной, а остальные возопили в ужасе, требуя немедленно уничтожить угрозу их жизням, оказалось, что тщательно выписанные контракты более не предусматривают атаку, только пассивная оборона, только щиты, только поддержание охранного периметра. Так что любые вопли и дити и убейте его наталкивались на непонимание людей, связанных недолгим о договорными обязательствами. Во всяком случае не за эти деньги, указали виртуозы и предложили пересмотреть свои контракты с учётом наценки за риск, с учётом пепла их соратника, что летал в воздухе, с учётом прагматизма Деллара, что не стал штурмовать дворцы и твердыни, а принялся методично выжигать порты и склады, раз за разом ударяя по самому ценному, что есть у Ганзы, по её кошельку. Выходило очень дорого. настолько дорого, что очень быстро к уважаемому князю Делара направили посредников и смиренно предложили правила благородной войны. Дуэль равных от каждой стороны, победитель получает жизни побеждённых. Для фанатика, одержимого местью за семью, предложение идеальное. Что же касается золотых поясов, они получали время на то, чтобы найти кого-нибудь подешевле, готового надёжно решить старую проблему. Да вот и задача Кровников у Делара, готовых убить его бесплатно, не было, палач убил их раньше. Лучших из лучших свободных виртуозов пояса уже наняли, и расценки их, от которых хочется скрипеть зубами, знают. А вот иные личности подобной чудовищной силы в кланах. Кланы же в наглости и бесцеремонности своей требовали даже не денег и прощения долгов, они желали власти и влияния. Словом, ситуация уже добрую неделю сводилась к тому, Что Ганза пыталась кого-нибудь нанять, а Делара сидел в отеле, пил чай и терял терпение. И вся интрига мусолимая телевидением и бумажной прессой как раз в том, кто выйдет против Делара в поединке один на один. Добровольцев под это дело как-то не сыскалось, да и за деньги не было желающих. Какой смысл всю жизнь идти к высочайшему боевому рангу, чтобы вместо заслуженного богатства, славы и убийства заведомо слабейших подвергать свою жизнь риску. Поговаривают, что уже кого-то наняли. Также ходят слухи, что виртуоза нанял какой-то один из пяти золотых поясов, тут же объявив себя отдельной страной благородной войны. Мол, деньги-то мои, и биться виртуоз будет только за меня. Остальным предлагалось решать проблему с Деларосом самостоятельно. Если остальные не справятся, значит, такова их судьба. Закладные и долговые расписки Ганзы всегда выпускались в копиях, равных количеству золотых поясов, так что если кто-то умрет, выжившему достанется больше. Ну а палач достаточно разумен, чтобы убить слабых первыми. Слухи, шепотки, версии из каждого радиоприемника, газетной страницы и приоткрытой двери купе. В любом случае пройдет еще десяток дней до крайнего срока. И гонзийцам придётся кого-то выставить, или их придёт убивать весь благородный мир. А как полагаете, зарабатывать вы, изобразил я вежливое внимание? Двухмиллионный Любек остался без закона. Это скверно, шевалье постучал сложенными замком ладонями по столу. Кому-то надо охранять банки и офисы от наших попутчиков, с иронией мознул он взглядом в сторону выхода из вагона-ресторана. Весь мир смотрит на Любек, вряд ли злодей ему даст суити от наказания. Есть же камеры, телефоны, свидетели, постарался я показать возмущение. Особенности правил благородной войны, медленно покачал деклари головой. Победитель должен знать, что уйдёт невозбранно. Попутный ущерб будет забыт, а все нарушенные законы, случайные жертвы и всё горе лягут на плечи побеждённого, уйдут с ним в могилу. Победитель будет над законом, а не это отребье, понизил я голос. Золотые пояса торгуют правом войти в их войско, ответил он столь же тихо. Вы полагали, они не попытаются извлечь прибыль даже стоя на пороге смерти? Но воевать будет только один. Один из войска, акцентировал он внимание на древнем правиле. И гонзейцы, будь они неладны, всё равно победят. Вся эта шваль прекрасная, это понимает. Им отдают любек на разграбление за хороший процент. Грабить собственный город? Кто-то должен оплатить найм виртуозов, равнодушно пожал тот плечами. Грабежи, тёмные делишки, похищение людей, в этом городе всё будет дозволено. Посоветовал бы вам обзавестись охраной, но зачем она обладателю таких персней, если, конечно, их не распродавать. Любек из сонного туристического местечка давно разросся до города-миллионника и крупного финансового центра. Близость дворцов ганзейских бонс потворствовала этому, сулила безопасности и наполняла некогда тесные улочки флёром респектабельности. Теперь там хватало дорогой недвижимости, банков, бирж и состоятельных граждан. Надо ли говорить, что стадо тоже жмётся к пастуху чую волка. Волка-то может и отгонит, но и стадо пустит под нож без единого сомнения. Скверно, закусил я уголок губ. «Я рекомендовал бы вам прибиться к свете кого-нибудь поприличней. Придется дать хорошую скидку, но, пожалуй, это единственный способ заработать и остаться живым». «А в городе есть и такие?» «Если даже нет, то непременно появятся. Ваши клиенты прилетят на самолетах, уважаемый. Почаще смотрите на небо». Улыбнулся он одними губами и поднялся из-за столика. Был рад знакомству. Поезд ощутимо качнуло и замедлило, чертыханием смазав прощальные слова. Неушто прибыли, до Клари заглянул в окно вместе со мной и тоже не обнаружил характерных подъездов к любе к центральному. Да что на этот раз, возмутился он в голосе и отправился искать проводника. Я же вернулся к подостывшему кофе и меланхолично проводил шевалье взглядом. Ещё мой собеседник забыл, что скоро ко всему нарастающему хаосу добавится голод. Возможно, сколько-то еды всё ещё хранилось на уцелевших складах. Но никаких запасов не хватит, чтобы обеспечить такую прорву людей. Единственная железнодорожная ветка никак не справится с снабжением. Да и где найти столько безумцев, готовых вести составы в один конец? Надо как-то оперативно решать вопросы в этом городке. Перелиснул я газетные листы и вчитался в очередной заголовок: "Нападение на Бастилию. Убийцы на свободе". Нога предсказуемо заныла. Да что ты будешь делать? Полез я в карман за обезболивающим, с раздражением закрывая разворот. Блистер на две трети ощерился пустыми гнездами, а кофе приобрел неприятно кислый привкус. «Вы представляете, Самойлов!» — ворвался в вагон мой новый знакомец. «Они требуют, чтобы каждый исповедовался». «Кто они?» — поднял я удивленный взгляд, как и иные посетители ресторана. «Двое. Явились из города на дрезине», — плюхнулся он вновь напротив. Один церковник, второй называет себя главой вокзала, третий у них начальник поезда. И что? Без изповеди нам закроют доступ в город? Посмотрел я в окно. Любик уже был там, и ничего, кроме пломб на дверях, препятствовать нам не могло, разве что нежелание идти по грязи с багажом. Вокзал в этом плане был куда предпочтительнее. Хотя и составить списки пассажиров и извещения, под успокоился шевалье, но всё ещё гневно дышал, глядя в сторону головного вагона. Разумные требования, пожал я плечами. Потом ещё опознавайте лапы под завалами, выясняя их последнюю волю. Нотариусом у них церковник, скривился докли. И да, пардон, не требует, но ежели без тайной исповеди, то в завещание залезут эти две вокзальные морды. Какова наглость знать именно тех, ради кого мы каждый день идём на смерть. Я с пониманием покивал. Может, это единственный способ вразуметь их пассажиров, осторожно предположил я. Эти не думают, что могут сдохнуть, отмахнулся тот пренебрежительно. Для этих у начальника вокзала при себе завещание в пользу славного города Любека. Только подпиши и добро пожаловать, шевальёр нарошно повысил голос, заметив внимание к себе, ведь мертвец всегда может его переписать. Ответом ему был звук разбитого окна. Кто-то посчитал, что настало время сойти с поезда. Я с интересом посмотрел в спину мужчине, споры очистившему раму от осколков и перекинувшему через неё скатерть. Момент, и тот деловито удаляется от состава в сторону складов. Пожалуй, и мне пора сойти, прокомментировал Деклари. Вы уже нашли себе нанимателя или планируете искать его в городе? оперидел я его движение. Я вижу, вы желаете мне что-то предложить? Наём на десяток дней, кивнул я. Телохранителем? Заинтересовался он. Сопровождение, решение бытовых вопросов, поиск транспорта и отеля, трансферты и обеспечение. Самойлов, я, деклари, терпеливо и явно сдерживаясь, принялся он мне втолковывать. А вам нужен гувернант. Я молча стянул с указательного пальца кольцо и чуть пододвинул его по столешнице к шевалье. Телохранитель обязан обеспечивать безопасное передвижение нанимателя, тут же сменил тон шевалье, не сводя взгляда с кольца. Персонал должен быть лично подобран и проверен на благонадежность. Отель иметь отличную репутацию и пути отхода. Еда свежая и безопасной. Одежда выстиранная, а значит, без отравы на ткани. Служанки симпатичны и готовы и телом защитить. А вот этого не надо, пресек я его, поднося гербовый перстень дужкой к предложенному кольцу. Договор? Договор, тут же кивнул он. Мое слово. Но учтите, я дам вам 10 минут против учителя и 20 секунд против мастера. Это без кольца. Вновь взглотнул он, глядя на ярко-красный рубин. С кольцом? С кольцом можно уже надеть? Просящим тоном произнёс швалье. Прикосновение дужки гербового перстня, стандартные и привычные ему манипуляции, снимающие встроенную защиту, что оторвёт палец карманнику или случайному варишке и убьёт одарённого надевшего кольцо без дозволения. Ваш аванс, шевалье, прошу. Рауль, называйте меня так, я дозволяю. Он тут же примерил свою плату и прислушался к собственным чувствам. Пожалуй, ежели нападёт мастер, можете не торопиться и допить свой чай. Или что вы там пьёте в своей империи, воркал он, полностью отрешившись от окружающего мира. Тем более, что вагон-ресторан уже опустел. Кто ушёл через окно, кто цивилизованно выломал запломбированные двери, Я посмотрел на трость и прислушался к ноге. Через вату обезболивания перелом всё равно противно ныл. Пешая дорога в город отменялась. Раз этого не избежать, пойду ознакомлюсь, ухватился я за спинку диванчика и помог себе встать. А там и трость идеально приняла нагрузку тела, помогая повреждённой ноге. Я провожу, вскочив с места, двинулся вперёд шевалье. Очередь, впрочем, всё равно пришлось выждать. Через два вагона обнаружилось несколько десятков человек, готовых принять чужие правила. Сама представительная комиссия отгородилась дверью тамбура и благоразумно принимала пассажиров только по одному. Декли вызвался держать мне очередь, позволив коротать время в кресле у окна. Очередь, впрочем, то сдвигалась вперёд, то отшагивала назад на несколько позиций. Среди попутчиков обнаружились отпрыски герцогов и великих графов, и после короткого сравнения родословных Им вынужденно уступали. Шевалье смотрел на этот процесс с показным равнодушием, но встревать не пытался, хотя явно хотел. Силохранитель не должен создавать проблем нанимателю. А люди с титулами это как раз такие проблемы, которые ещё долго будут помнить мелкую занозу на своём пути. Впрочем, куда было торопиться? Состав всё равно никуда не двинется, а моё кресло ничем не хуже другого. Тем не менее, титул охранника позволил зайти раньше двух дюжин менее благородных. Представительная комиссия занимала вагон класса люкс, вальготно расположившись в трёх смежных купе. Четверо вооружённых солдат подкрепляли их полномочия. Но дабы сгладить суровость приёма, кто-то догадался, чтобы они исполняли роль почётного караула и приветствовали всех входящих. Записи, впрочем, тоже делали клерки. Но ежели у уважаемого пассажира есть желание потребовать высокое начальство, желания такого не было, зато было другое. Исповедь. Две чернильные души переглянулись и повторили предложение просто указать ближайших родственников, а ежели таких нет, то вот, стандартный бланк. Я настаиваю. Мне молча протянули конверт и бланк завещания. Заполните и запечатайте, никто ничего не узнает, пока не наступит скорбный час. Печать будет проставлена сверху. Никогда не исповедовался, очень интересно, вежливо ответил я им и перевёл взгляд на мужчину в чёрной сутане, сидящего в полуоборота за их спинами. Тот как раз прилаживал массивную видопечать на один из документов, кое-ими щедро был завален наткидной столик у окна, и явно смазал оттиск, расслышав мою формулировку. Церковник беззвучно прошептал что-то похожее на короткую молитву и посмотрел на меня без всякого энтузиазма, явно ожидая увидеть порцию раздражения, которая обязана была доставаться ему всякий раз как последнему в этой цепочке неожиданных остановок поезда. Но увидел он лишь доброжелательное ожидание. Я буду ждать вас в третьем купе, отложив бумаги, поднялся он с печатью в руках и первым покинул помещение. «Возьмите записи, будьте любезны». Со вздохом предложили мне только что заполненные документы, вручив за одну и ручку. «Там нечем писать?» «Боюсь, что нет. Вы первый, кто пожелал исповедоваться отцу Анселю». Равнодушно пожали те плечами, смиряясь с неожиданной заминкой рутинного процесса. Новое купе встретило полумраком, темно-алые шторы закрывали окно, а чуть сутулившийся силуэт церковника угадывался на том же месте у откидного столика. Я дворянин, обязан вас предупредить, встретил он меня фразой, стоило занять место напротив. Это не насмешка, уверил я его, мне и вправду интересно. Вы приведены к причастию, крещены? допытывался он. Бываете в церкви? Нет, но мне интересен механизм. Станет ли мне легче? вглядывался я в его тяжёлый взгляд. Это не автомат по выдаче прощений, покачал он головой. Хм. Тогда с чего обычно начинают? С того, что беспокоит вас больше всего. Если поймёте, что наговорили лишнего, не беспокойтесь. Сказанное сохранит тайны исповеди, никто ничего не узнает. Я не самый хороший человек на земле, отец Ансель. Это не имеет значения. В таком случае, начнём с того, что я дал людям денег, отклонился я на спинку кресла. В долг? Под проценты? Нет, совершенно бескорыстно, просто отдал. Они не хотели брать, представляете? Эти люди моря такие недоверчивые. Кто, простите, контрабандисты, тесно сплетённые с дворянством. Вы знаете, такая себе спайка обедневших благородных семей, владеющих скалистыми и бедными участками на побережьях, вместе с деловыми и хваткими людьми. Пиратами? Ими тоже, задумчиво кивнул я. Самой лучшей их частью. Вы же должны понимать, дворянство никогда не стало бы вести дела с мерзавцами и висельниками. но голодать, питаясь рыбой и водорослями, тоже мало чести. Самим же таскать тюки в обход таможни смешно. Где-то обязан был найти стык интересов, чести, выгоды и невероятного гонора, сопряженного с немалым риском. И они придумали стать заговорщиками против трона. Логика человеческая – вещь весьма гибкая, способная обходить иные противоречия. А тут блестящая формулировка Благодаря которой законы не нарушаются, ибо это закон узурпатора. В Арьё уже не рядовые бандиты, а благородные кабальеро на службе заговора, которых ни вздернут, а казнят королевским судом. Да и сами дворяне уже заняты не наживой, а политикой во благо государства. Ведь как известно, после переворота всегда всем сразу становится лучше. Это на каком побережье такое? Это было примерно 6 сотен лет тому назад. Впрочем, сейчас эта спайка патриотов Родины занимается тем же самым. Контрабандой, контрабандой и заговором, но больше контрабандой, разумеется, улыбнулся я в полумраке. Я дал им денег, чтобы они не отвлекались на контрабанду. Вы спонсировали заговор, напрягся голос собеседника. Я дал денег вашим патриотам, истово любящим свою родину. Какую родину? Вы даже не знаете, откуда я. Сверлил он меня недоверчивым взглядом, еле различимым в свете зашторенного окна. В вашей стране есть море? Почти в каждой стране есть море. Вы представляете, сколько денег мне пришлось подарить, сделанным возмущением кивнул я. К счастью, оружие и взрывчатка стоит недорого, а большего им и мы не нужно. Кажется, я начинаю понимать, кого вы имеете в виду, сжались его ладони в кулаки. Очень милые люди, хотя и крайне недоверчивые. Яростные, полные энергии и желания справедливости. В них ничего не осталось от бедных землевладельцев. За шесть сотен лет выпистывалась элита, готовая повести за собой, повести мир в огонь. Вы дали деньги фанатикам, анархистам, социалистам. Это ваши патриоты? Каждый из них любит вашу родину по-своему. А вы бы хотели, чтобы деньги дали вашим патриотам? Им уже дали, преддвинулся я вперёд, поэтому я здесь. Вы желаете мести? Какая разница, чего желаю я, успокаиваясь, отвёл я взгляд и вновь поудобнее устроился в кресле. В отличие от ваших спонсоров, я не ставлю условия, никаких территорий взамен помощи, никаких марионеточных монархов. Иначе они бы не взяли ни одной монеты, вернее, взяли бы, тут же поправился, но немедленно украли бы все до единой. Вы страшный человек. Вы хуже тех, кто навезывает условия. Выдаёте им поверить в собственные идеи. Эти идеи настолько ужасны, они нереализуемы, твёрдо постановил церковник. Завлекательный, приятный на слух, но не сбыточный. Прольётся море крови, а они не добьются ничего. Так помогите им, щедро повёл я рукой. Шутите? Вы же хотели власти? Что? Чушь! Вы хотите власти? Ударение на втором слове, раздражённые, раздрадосаванные Иначе с чего бы вам встречать дворян в Любеке? Благородные уже давно не идут служить в церковь. Вера стала уделом простолюдинов, бедняков. Но каждый из этих графёнышей, герцогов и баронов сегодня увидел вас ставившим печать на их документы. Вы хотите влиять на них, не спорте. Большинство едут в Любек грабить и убивать. Там живут люди, если хоть кто-то думается, если я хоть кого-то смогу переубедить, Почему они должны слушать вас? Сотни лет мне было до церкви никакого дела, оборвал я его. Хотите, я назову вам причину с вами считаться? Ради этого я должен помогать заговорщикам? Помогать людям, когда заговор выплеснется на улицы, искренне произнёс я. Сохраните людей. Подготовьте стерильные бинты и противоожговые. Будете оказывать первую помощь, давать еду и кров обездоленным. Аристократы считают свою власть полученной от Бога. Ваша власть будет от людей, с вами придётся считаться. И тогда многие невозможные идеи вполне вероятно станут реальностью без взрывов и похищений министров. Будет ли это помощью заговорщикам? Послушайте, поднял он руки. Я спасаю вашу страну вашими руками от ваших патриотов. Чего вы ещё желаете? Чтобы вы не давали им деньги? Тогда даст кто-то другой, пожал я плечами. Рано или поздно. Когда идеи созрели, от них никуда не деться. Вы не боитесь, что об этом узнают, о вашей роли и ваших деньгах? Я надеюсь на тайну исповеди. Ваши сообщники, те люди, которым вы дали деньги, вряд ли станут запираться. Пытки разговаривают кого угодно. Я в Любеке, отец Ансель. Солдат войска победителя не подсуден в делах своих. Надеюсь, Ганза вас не наймёт, а ежели такое случится, тяжело сглотнул церковник «Буду молить о победе де Лара». Я окрутнул черненый гербовый перстень, чтобы герб де Лара стал виден. «Благодарю». Отец Ансель дернулся, будто увидев ядовитую змею, но тут же успокоился. «Вас убьют вместе с ним». «Пока не убили», — пожал я плечами и снял перстень, принявшись отскабливать маскирующий слой. «Это до поры», — затараторил мужчина, — «виртуоз уже найден. Это Жан-де-Вильен из Льежа, бастард рода Валуа». Я же аккуратно освободил от краски витиеватые гравировки кланов, признающих за мной власть над силой, и демонстративно вернул перстень себе на руку. Теперь им нужны два виртуоза. Улыбнулся я побледневшему Анселю и встал с кресла. Постойте, донёсся в спину ослабевший голос бумаги. Я обязан вас спросить. Да? Подождите. Тут в анкете пальцы неловко пытались разлепить два листочка. Пункт надо заполнить. Кого уведомите, кто будет выгодоприобретателем в случае вашей смерти? Сосредоточился он и прочитал текст с бумаги. Я задумался на мгновение. Клан Ли, провинции Ли Поднебесная. Это ваши союзники, враги? Но как же? И вы завещаете им всё? Не понимал церковник. Что будет у меня, если я умру? Задумчиво произнёс я в ответ. Вся ненависть европейских монархов. Вы даже в смерти страшны. Отвечать ему я не стал, выбрался обратно в душный вагон с ожидающими и под их недовольными взглядами вернулся к себе. Вскоре поезд вновь двинулся, на этот раз не снижая скорости до самого центрального городского вокзала, а к чему-то целвому и невредимому. Впрочем, дед знает мою любовь к железным дорогам. Через перрон пришлось проталкиваться. Всюду ютились целые семьи, сидевшие на баулах с вещами и с жадной надеждой глядящие на прибывший поезд, будто бы он прибыл за ними. Будто бы в мире силы есть жалости и понимания к тем, кто уповает на благородство Господ. Позадип их тел деклари, нагрузивший на себя мои сумки, но жаловаться отказывался. Разве ж то в глазах стояло возмущение? Там, что золото у вас? Какие будут поручения? Дождавшись от меня лёгкой заминки, он сгрузил мою поклажу на бетон. Нужен транспорт и надо найти гостиницу из приличных. Номер люкс? Нет, нужна именно гостиница. Лучше целиком, в крайнем случае несколько этажей. Мы кого-то ожидаем? заинтересовался Chevalier. Да, людей, которые прилетят на самолётах.